Когда бы жизнь домашним кругом Я ограничить захотел, Когда б мне быть отцом, супругом Приятной жребий повелел, Когда б семейственной картиной Пленился я хоть миг единый, То верно б кроме вас одной Невесты не искал иной. Скажу без блесток мадригальных, Нашет мой прежний идеал, я верно б вас одну избрал В подруге дней моих печальных, всего прекрасного в залог, И был бы счастлив, сколько мог. Но я не создан для блаженства. Ему чужда душа моя. Напрасны ваши совершенство, их вовсе недостоин я. Поверьте, совесть в том порокой... Супружество нам будет мукой. Я сколько не любил бы вас, привыкну, разлюблю тотчас. Начнете плакать, ваши слезы не тронут сердце моего, А будут лишь бесить его. Судите ж вы, какие розы нам заготовит Гиминея может быть, на много дней... Что может быть на свете хуже семьи, Где бедная жена грустит о недостойном муже И днем, и вечером одна, Где скучный муж, ей цену зная, Судьбу, однако ж, проклиная, Всегда нахмурен, молчалив, Сердит и холодно ревнив. Таков я. И того ли, скали, Вы чистой пламенной душой Когда с такой простотой, с таким умом ко мне писали, Уже ли вам такой назначен строгою судьбой? Мечтам и годам нет возврата, Не обновлю души моей. Я вас люблю, любовью брата, И, может быть, еще нежней. Послушайте ж меня без гнева, Сменит не раз молодая дева мечтами легкие мечты, Так деревцо свои листы меняет с каждую весною. Так, видно, не вам суждено. Полюбите вы снова, но учитесь властвовать собою. Не всякий вас, как я, поймет. К беде неопытность ведет. Так проповедовал Евгений. Сквозь слез, не видя ничего, Едва дыша без возражений, Татьяна слушала его. Он подал руку ей. Печально, как говорится, машинально, Татьяна молча оперлась, Головкой томную склонясь. Пошли домой круг огорода явились вместе и никто не вздумал им пенять на то имеет сельская свобода свои счастливые права, как и надменная москва